Когда-то экспресс-капсулы использовались очень широко. Их сбрасывали с идущих в гиперпространстве кораблей, рассчитав курс так, чтобы капсула вышла в реальный космос у самой планеты. Разовый двигатель позволял снизить скорость, парашютная система обеспечивала посадку. В карго-отсек можно было поместить около тонны груза или 5-6 человек, страдающих излишним оптимизмом. Капсулы не обеспечивали лишь надежности. В приплюснутом керамическом шаре не было места для дублирующего двигателя, и капсулы сгорали в атмосфере. Не было места для запасных парашютов, и они разбивались при посадке. Не было места для резервной навигационной системы, и капсулы проносились мимо планеты, уходя в бесконечный дрейф. «Если что, вернемся на Теру», — устраиваясь в кресле, сказал Кей. Артуру его тон не понравился. Он предпочел спросить о другом. «Ты был на Тауре?» — Приходилось. — И как? — Хорошая планета. Тебе понравится. — Угу. С сомнением буркнул Артур. Крошечный, не дающий даже объемности экран переговорника, засветился. Они увидели силикоида. — Кей-Альтас. Основа приняла решение. — О, боги. Ну, говори. — Основа силикоидов не может сделать окончательный выбор. Она предоставляет вашу судьбу стабильности мироздания. Ни один силикоид не предпримет действий, помогающих или препятствующих вам, за исключением данного момента. Достижение Кертисом линии грез будет воспринято благожелательно. недостижение тоже. Мы вверяем вас судьбе. капсулу тряхнула, удар перегрузки выбил из горла сдавленный хрип. «Зачем так грубо с судьбе-то верять?» – прошептал Кей. Капсула вибрировала, как машина на проселочной дороге. Изображение на экране исчезло. В гиперпространстве связи между кораблями не существовало. «Если нас затянет в келеваторный след, то мы вынырнем в паре парсеков от звезды», – сообщил Кей. «А то я не знаю». Тряска прекратилась. На экране замелькали цифры. Навигационная система ориентировала капсулу. Кей щурился, вглядываясь в мелкие строчки. «Ну?» «Дерьмо им на головы!» Пальцы кей забегали по пульту управления. На мгновение пропала гравитация. Потом капсула развернула, и тонкий свист наполнил отсек. «Что такое?» – закричал Артур. «Если двигатель не развалится на форсаже, Кей убрал руки с пульта. Если гравикомпенсатор сможет сглотнуть все перегрузки...» то через 7 минут мы будем на поверхности. Операторы горячего следа засекли сброс капсулы в системе Таури. Это было достаточно странно, но стандартная инструкция рекомендовала преследование основной группировки. Выбор между 32 тысячами кораблей и крошечной капсулой казался несложным. Они не знали, кого, собственно, выслеживают. Три земных корабля продолжили путь. Экспресс-капсула не имела внешних камер, равно как и иллюминаторов. Тишина обозначила конец торможения, мгновение невесомости, сброс гравикомпенсатора, рывок открытия парашюта. Потом их только раскачивало в воздушных потоках. «А ведь приземлимся», — удивленно сказал Кей. «Арти, если тебе хотелось чудо, то оно произошло». «Мне ничего не хочется». «Плохой признак, Арти». «Ты не желаешь рассказать мне о линии грез?» «Нет, не желаю». «Придется», — пообещал Кей. Капсулу тряхнуло еще один раз. «С прибытием, отстегивая ремни», — сказал Альтос. Капсула стояла криво, так что клюку пришлось карабкаться под потолок. Впрочем, это было предусмотрено, и несколько скоб облегчали задачу. «Знаешь, что в смутной войне такие капсулы использовали в десанте?» «Не верю», — выпутываясь из ремней, — сказал Артур. Глянул на дисплей и подозрительно спросил. «Ты уверен, что эта планета мне понравится?» «А в чем дело?» — Кей снял последнюю блокировку и откинул люк. В отсек ворвались тяжелые снежные хлопья и ледяной ветер. 23 двадцать застегивая курточку, — сообщил Артур. Кей, оцепенев, смотрел в провал люка. За ним была темнота, наполненная вьюгой. «Это невозможно!» – тихо сказал он. «Таури – планета Сапп!» Подтянувшись, Кей сел на обрез люка, поморгал, привыкая к темноте. Вокруг был нетронутый глубокий снег, кольцом подтаявший вокруг капсулы. Сквозь густые облака не проглядывала ни одной звезды. «Ты не спутал Таури с какой-нибудь другой планетой?» – спросил Артур, выбираясь за ним. Холод тружелюбно обнял мальчишку, и он поежился. Я прожил здесь два года, после каторги. На Тауре нет зимы, планета климатизирована по классу Эдем. Артур впервые увидел Кея растерянным, даже напуганным. Его телохранитель не боялся реальной опасности. Альтоса пугала неизвестность. Что это за свет, Кей? Сквозь падающий снег пробивалось неяркое фиолетовое свечение. Далекая стена света, поднимающаяся к небу. «О, дьявол!» – Кей захохотал. «Нас угораздило сесть в компенсаторе, Арти!» Оптимизм вернулся к нему удивительно быстро. Он подхватил Артура за пояс и спрыгнул в снег. «Ты что?» – догадаясь с трех раз. Из-под капсулы донеслось потрескивание. Обгорелый шар дрогнул. «Понял!» – отбегая, сказал Артур. Они стали метрах в десяти, наблюдая, как экспресс-капсула проваливается под лед. Плеснула черная вода, мгновенно застывая. Снег принялся заметать свежий ледок. «Сможешь пройти пять километров?» – спросил Кей. «Пошли!» – пряча озябшие руки в карманы, – ответил Артур. Он не нуждался в объяснениях. Компенсационные зоны планетарных климатизаторов имели десятикилометровый диаметр. Вечное лето, царившее, по словам Кея, на Тауре, обеспечивалось сотней другой зон вечной зимы. Вначале они шли быстро. Мешал лишь снег, иногда доходивший Артуру до пояса. Кей выдвинулся вперед, как бульдозер, проламывая дорогу. Шок от череды быстро меняющихся событий пока еще не давал ощутить холод в полной мере. «Ты здорово разделался с силикоидом», — сказал Артур. «Молчи и дыши через нос», — отрезал Кей. Его фигура впереди становилась все отчетливее по мере того, как глаза привыкали к темноте, а на серую ткань костюма налипал снег. «Потом им повезло». Они вышли на участок, где не было снега, только гладкий, как стекло лед. Видимо, эту часть компенсаторной зоны недавно очищали, убирая излишек замерзшей воды в выросительные системы. Кей упал два раза, Артур трижды. Размахивая руками, Кертис-младший постепенно приноровился удерживать равновесие, но все равно идти по льду было легче. Когда они вновь вышли на заснеженный участок, Артур почувствовал, что онемевшие пальцы его не слушаются. Спрятать руки в карманы стоило немалых усилий, но это не очень-то помогло. Потом он упал. Ноги почему-то не хотели сгибаться. «Кей, я скоро сдамся», — сказал Артур, вставая с пушистого снежного одеяла. Оно казалось очень мягким, соблазнительно уютным. «По моим расчетам, ты должен был сломаться на полдороги», — сухо сказал Кей, поворачиваясь. Лицо его было белым, холодным, как лед. «Встретимся на Терри?» – усаживаясь в снег, спросил Артур. «Вероятно, Кей Альтас посмотрел на закрывшего глаза мальчишку, потом на сиреневое сияние, окружавшее зону компенсации. Оставалось еще три километра пути».